Глава третья. Внезапный вызов во дворец. Утро началось с гонцов. Еще до открытия пекарни я смотрел на суровых мужчин в черных костюмах и солнечных очках и не понимал, что они забыли у меня так рано. И как только поняли, что я вышел в зал, стоило мне сюда войти, как они постучались. И теперь мы смотрели друг на друга и играли в гляделки, Я уже понял, что это были ганцы со дворца, но не желал первым вступать в диалог. Просто не хотел. А уж то, что мы вчера устроили, дело второстепенное. Наконец, ганцы сдались, и один из них медленно достал письмо из внутреннего кармана пиджака. Выглядело это угрожающе. Пусть эти двое мужиков и не пытались запугать. При взгляде на них можно было ожидать чего угодно, кроме письма. Так бы подумали обычные люди. Но я видел чуть больше. Мне протянули письмо, и я без лишних слов взял его. Выглядело забавно. Стояло двое бугаёв напротив другого бугая. Молчаливо передали письмо. Будто не бумагу отдавали, а какие-то запрещенные в империи вещества. Я бегло прочитал письмо с приглашением посетить императорский дворец. Послание было лично от императора, поэтому отказа быть не могло. Ловко он это придумал. Если бы написал кто пониже рангом, вроде императорского помощника, то можно было бы не торопиться и не ехать сразу же во дворец. Ну а так был выбор без выбора. Я взглянул на гонцов и кивнул, делая шаг на выход. Настя, которая вышла из кухни помощников, испуганно замерла, но, увидев, что я спокойно ее поприветствовал, расслабилась и занялась своими делами. Никого я больше не предупреждал. Дон был рядом, он уже успел слетать к Соре, чтобы та смогла предупредить остальных, куда я отправился. Большего и не надо. Мы вышли из пекарни и сели в навороченную машину, которая была бронирована и упакована артефактами так, что на ней и в огненной реке можно было проехать. Неплохой агрегат. А если бы так был сделан мой мотоцикл, который я забрал ночью, то я бы не беспокоился о том, что его могли повредить во время вчерашней драки. Ехали мы быстро. Вскоре показались стены императорского дворца. Небольшая проверка на артефакты и оружие, и меня уже ведут по коридорам, чтобы встретиться с императором. Гонцы отвели меня в гостиную, которая явно не являлась общественной. В том плане, что здесь заключались сделки лично с императором, и никто больше не имел права тут находиться. Вот только первым я увидел не самого правителя, которого уже хотя бы знал внешне, а другого человека, отдаленно напоминающего императрицу и самого императора. И что-то в чертах мужчины мне напоминало Настю. Только в отличие от Андрея, с которым я имел честь познакомиться, этот молодой человек явно имел тяжелый характер. Морщинка от хмурых бровей сказала мне об этом сразу же, даже в душу лезть не понадобилось. Я напряг память. Кажется, второго сына императора звали Виктора. Об этом мне толдычила Элеонора между этапами во Франции, когда мы случайно пересеклись с его высочеством, принцем Андреем. Постоянно мне бубнило в ухо, что правителей и правящую семью нужно знать в лицо, иначе быть бедя? беде. Я покивал тогда, потому что меня не сильно интересовало то, что говорила Элеонора. Я даже имя императора периодически исключал из памяти. Что уж говорить про его сыновей. Императора, кстати, не было в гостиной. Но вот Андрей присутствовал и сдержанно мне кивнул, не пряча наше знакомство. Да и нужно ли? Думаю, что те, кому нужно, уже знали, что Андрей был во Франции. А там был и я. Явно же мы пересеклись. Добро пожаловать, Фер! Теперь уже вслух поприветствовал меня Андрей и недовольно взглянул на брата, явно не одобряя его действий. Простите за такой внезапный вызов, тем более утром. Но так было нужно. Виктор, это фер, я тебе про него рассказывал. Виктор сверлил меня взглядом и явно пытался оценить мои силы. Как и до этого Андрей. но ну, второй принц делал это более нагло, почти не стесняясь своего поведения. Да и зачем члену императорской семьи стесняться? Пусть стесняются другие. Не «извини», а «извинитесь», — вот что говорил его взгляд. Андрей сверлил глазами брата, пока тот не кивнул, заканчивая осмотр. Видно было, что Виктор оказался разочарован увиденным. А что он ожидал? Что я буду сверхгероем, который лишь одним своим присутствием сворачивает горы? Так в действительности профи в своем деле не только демоны. Вообще не оставляют следов. Особенно наемные убийцы-профессионалы. Вот уж кто не оставлял за собой следов, но на то они и профи. Так и здесь. Мне что? Нужно на каждом углу кричать о своей силе? Не-не-не, так дело не пойдет. Зачем каждому встречному и поперечному знать эту информацию? Лучше всего иметь множество тузов в рукаве. И даже если ты засветился своей силой, то кто докажет, что это был именно ты? Вот именно. Мало ли, вдруг все это одно сплошное совпадение. Гляделки с Виктором были закончены, и Андрей выдохнул, кивнув сам себе. «Кажется, в брата не верили. Неужели у Виктора был настолько взрывной характер?» «Теперь можем отправиться к отцу», — улыбнулся Андрей. «Все проверки пройдены, в чем я не сомневался. Его величество ждет. «По поводу Андрея я мог сказать лишь одно». Он никому не рассказывал про Настю, как мы с ним и договорились. Да и был более открыт, чем в нашу последнюю встречу. Что на него так повлияло за то время, пока мы не виделись? Дальше открылась дверь, которую внешне не было видно. Шла она в темный проход, который явно был доступен не для всех. Виктор шагнул первым, а Андрей кивнул мне, чтобы я ступал за ним. «За ним, так за ним». Шли недолго. Император уже ждал нас. Когда мы вошли, он встал и с улыбкой посмотрел на своих сыновей. Взгляд его был уже не такой печальный, как на приеме. Видимо, присутствие любимых сыновей чуть сглаживало ту боль, что держала его после пропажи Анастасии. Роман, а именно так звали императора, хоть я и предпочитал звать его по титулу, с прищуром посмотрел на меня. Теперь интереса в его глазах было куда больше, Да и действительно, император стал будто живее. «Добро пожаловать во дворец, барона Долороков! Надеюсь, что вы не в обиде на то, что мы оторвали вас от дел!» С легкой улыбкой поприветствовал меня император. «Бросьте, какие могут быть дела, когда меня зовут во дворец? В эту игру могли играть двое, я тоже был мастером слов». «Теперь я весь ваш, пока не вернусь домой». Император понял, что я не попал в первую его ловушку и уже довольнее улыбнулся. «Барон, думаю, вы задаетесь вопросом, почему вы здесь?» Еще один вопрос со скрытым смыслом. «Если я здесь, то должна быть причина. Но я и без нее с радостью был бы тут. Для меня честь находиться в императорском дворце». Такой ответ удовлетворил императора, и он благосклонно кивнул. «Не знаю, почему вокруг вашей персоны ходят различные слухи, но не могу поверить в них», — улыбнулся император. Пусть он и говорил такие сладкие речи, но Роман явно верил слухам, особенно тем, что докладывала служба безопасности обо мне еще до того, как я получил титул. А уж перед сегодняшней встречей тем более. Император не мог быть таким оболтусом, чтобы не верить и не проверять информацию, бродившую между аристократами его империи. Скорее всего, на каждого из аристократов есть досье, а на некоторых и ни не одно. Правитель должен знать не только сухие факты, но и слабости, которые он мог бы использовать против оппонента. «Смею сказать, что я следил за турниром», и вы отлично показали себя среди других стран. Не сомневался в ученике Дагона, пусть я и редко с ним встречался. Но вы стали вторым кулинарным достоянием нашей страны. Жаль, что ваше награждение сорвалось», — покачал головой императора. Роман не лукавил. Думаю, что он так думал, но и просчитывал варианты, которые я мог принести ему как победитель турнира кулинаров. И поэтому сейчас я был тут. «Приятно, что вам понравился турнир. Я был рад там участвовать и быть представителем империи». В переговорах с аристократами, а уж тем более с императором, все было просто. «Говори побольше лести, но не перегибай. Ты должен быть искренним. Ведь фальш чувствовалась не только самими людьми, но и их артефактами». Излюбленный прием. «Да, да». Покивал Роман, а потом резко стал серьезным. В это время сыновья стояли за его спиной и не показывали вида в том, что они хоть как-то заинтересованы в разговоре. «Поэтому я предлагаю вам контракт, барона Долороков. Императорская семья не может упустить того факта, что вы стали настолько известной личностью в мире, что с вами будут желать не только познакомиться, но и вести дела». И мы решили первыми предложить вам контракт. «В чем выгода?» — перешел я на деловой лад, раз уж больше мы не играли в игры. В это время рядом со мной появился Дон, который, как и кошки, любил гулять сам по себе. То тут секретарь, то нет его. Дон постоянно шлялся там, где, по его мнению, было интереснее всего. И сейчас секретарь возбужденно показался перед моими глазами, заслонив этим императора. «Очень удобно, ничего не скажешь. Неужели Дона где-то покусали коты, и он перенял их повадки? Теперь у меня есть полный комплект. Пёс-некромант и кот-секретарь, который совсем не кот». «Фер, я кое-что нашел. «Отстань, Дон, мне не до тебя». Это я сказал ему одним лишь взглядом, и Дон явно понял его. Фер, нет, ты должен это увидеть, это срочно!» Я улыбнулся и прошипел одними губами так, что даже император и его сыновья ничего не увидели и не поняли. «Потом...» «Какая выгода!» — задумчиво протянул император. Все, у кого были контракты с императорской семьей, получали много бонусов. Ну и само знакомство со мной несет много плюсов, которые ты пока не видишь, но они есть, и очень весомые. Я скептически посмотрел на императора. А он сказочный. <клёх> ну, может, и есть какие-то выгоды для тех, кто заключает контракты. В первую очередь она была у самого императора и его семьи. Не припомню, чтобы Вадимка получил много выгоды. Одни лишь проблемы в конечном итоге. Да и не сильно император помог ему, когда тот оказался в невыигрышном положении. «И, как я знаю, тебя интересуют в первую очередь зоны», вдруг сказал император, поняв, что не смог меня как следует заинтересовать. «Так у тебя будет доступ ко всем зонам, которые только захочешь». Будут ли они принадлежать другим родам, либо же гильдиям, неважно. Я дам тебе список тех зон, которые не существуют в центре. А вот это уже другой разговор. Я прищурился и решил, что такой контракт мне по душе. Сомнительная выгода, которая может появиться, а может не появиться, меня не интересовала. Но зоны — это другой разговор. Там можно и найти кое-что интересное. А если есть те зоны, в которых редко кто бывает, то там можно найти что-то поистине уникальное. То, что может мне пригодиться в рецептах не только тортов, но и моих новых шедевров, не связанных с выпечкой и с кондитерским мастерством. Мысль о ресторане еще не покинула меня до конца. «Я согласен», — хмыкнул я. Но еще у меня появилась мысль, что эти зоны подойдут для прокачки моей игрушки Максимки, который сможет не только стать сильнее, но и почувствовать новые виды удовольствия от моих учений. А здесь я смогу легально находиться с ним. Но передо мной опять появился Дон, мешая мне полному обзору на Императора. Да что такое? Что с Доном-то? Фер, это пиз... «Офигеть! Какая новость! Ты должен это увидеть!» Но не успел Дон сказать, что я должен был увидеть, как другая дверь, не та, в которую мы вошли, открылась. Внутрь вошли жены императора. Первой вошла Екатерина и светло улыбнулась своим детям. Оставшиеся две были похожи на тени от яркой улыбки первой жены Романа. А. -а, -а. Но теперь я понял, что хотел показать мне секретарь. Прочитал душу той жены, что я еще не видел. недриер уже мне читать. Ольга вошла с высоко поднятой головой и с презрением поглядела на меня. Забавно. Была против тех, кто был простолюдином. А она слишком высокого о себе мнения. Именно Ольга была причастна к состоянию Насти. «Наконец-то я нашел виновника». Как забавно, что виновницей состояния, в котором оказалась принцесса, была вторая жена императора. Пригрел же Роман у себя змею. Определенно иметь много жен — плохая идея. Дриера даже не обращала на меня внимания, поглощенное своими мыслями. Или же нарочно не смотрела, чтобы не показать то, что мы были с ней связаны. «Да кто знает, что было на уме у демоницы». Потом расскажет. Это точно, я уверен. Но раз уж Дриера, которая в данный момент была Дарьей, решила играть в эту игру, то и я ей подыграю». «Дорогой, ты закончил?» устало кивнула мне Екатерина, не забыв про гостя своего мужа. «У нас запланирован прием с князем Хованским, если ты не забыл». «Милая, я прекрасно помню об этом». Улыбнулся сияющей улыбкой Роман, и все его естество стало лучиться радостью и счастьем из-за того, что его любимая жена пришла. В отличие от Екатерины, Ольга и Дриера никак не отреагировали на меня. Я даже не удостоился кивка от второй жены. Но если с дреерой было понятно, то о чем думала эта змея? Даже император нахмурился на такой показной жест. «Барона Долароков, если вы не против, то контракт вам пришлет мой секретарь. Вы не против?» — спросил меня император, будто бы извиняясь. «Дела, они такие». «Понимаю», — кивнул я и улыбнулся. «Нельзя же задерживать императора, а сам контракт я могу и подождать». «Вот все бы так относились к имперским делам». пробормотал император, глядя на Ольгу. «Ах, э, еще один вопрос, пока вы не ушли!» Уже в спину спросил я Романа. «Могу ли я осмотреть императорскую столовую и кухню? Мне было бы интересно знать, как работают те, кто кормят вашу семью». «Хм, не думаю, что это проблема!» хмыкнул император и посмотрел на своих сыновей. Скептически оглядел Виктора, и его взгляд остановился на Андрея, который явно был более замотивирован иметь дело со мной. «Тогда Андрей вас проводит и все вам покажет. Он довольно хорошо разбирается в той части крыла. Все же и на турнир именно он приехал, не так ли? Его высочество Андрей — любитель всех видов кухни». «А этого я не знал». но улыбнулся, когда все произошло именно так, как я и задумал. Мне нужно было переговорить с Андреем после того, как я узнал главное. Дриера же не додумалась, что это именно Ольга постаралась над Настей. Минус очко, демоница. Хотя серебряных украшений на ней не было, а уж Дриера не могла читать души, как я. Так что простим ей это. После того, как Виктор, Роман и его жены ушли, мы остались с Андреем наедине. Сразу же после этого началась экскурсия. Мы шли, и пока Андрей показывал мне путь до столовой и кухни, я аккуратно расспрашивал его по поводу второй жены, объяснив это тем, что не так интересовался этой женщиной, в отличие от Екатерины и молодой Дарьи. Тем более Ольга редко появлялась в новостях. В отличие от ее дочери, Марии. которая действительно славилась своей скандальностью как однажды мне сказали инга и виктория ну андрей и рассказал ничего нового я не узнал ольга не отличалась особой известностью была уроженкой франции но по договору с ее отцом стала женой романа в довольно юном возрасте принеся тем самым выгоду империи про марию я тоже не забыл но и тут хотя нет Тут Андрей замялся, не зная, что сказать. Кажется, ему было немного стыдно говорить про нее, и я не стал заострять на этом внимание. Все, что хотел, я узнал. А дальше лучше встретиться с Марией лично. Ведь душа скажет намного больше, чем какие-то слухи или рассказы родственников. Я не стал обнадеживать Андрея, что узнал виновника. Прежде всего меня интересовал артефакт памяти, который должен быть где-то спрятан. Пока я его не найду, не буду рассказывать человеку с комплексом брата, кто виновник. С моих рук, кстати, улетело пару крошек. Я бы даже сказал, что целая дорога из крошек, как в одной из сказок этого мира. Но мне не нужен был путь домой, а лишь пряники для слежки. Осмотрев кухню, не увидел ничего необычного и решил, что достаточно с меня императорского дворца. Сказал Андрею, что мне уже пора домой. И тут принц вызвался поехать со мной. «Я тебя подвезу. Заодно и отцу чего прикуплю. Его величество немного приукрасил. Не только я люблю поесть, но и он сам. Так что, думаю, я найду у тебя в заведениях что-то и для папы».